Кроме большого ящика, в котором меня обыкновенно носили, королева заказала специально для поездок другой, поменьше, около двенадцати футов в длину и ширину и около десяти футов в высоту, так как первый был слишком велик для колен Гюмдалькличи и загромождал карету. Этот второй ящик был сделан по моим указаниям тем же самым мастером. Он был совершенно квадратный и в трех его стенках было проделано по окну. Каждое окно было защищено снаружи железной проволокой для ограждения от всяких случайностей во время далеких путешествий. В четвертой, глухой стороне, были прикреплены две прочные пряжки, в которые человек, бравший меня с собой, когда у меня являлось желание ехать на лошади, просовывал кожаный ремень и застегивал его у себя на поясе. Обязанность эта всегда поручалась какому-нибудь верному и опытному слуге, на которого я вполне мог положиться, сопровождал я короля и королеву в их путешествиях, хотелось ли мне посмотреть сады или сделать визит придворной даме или министру в те моменты, когда Глюмдаль клич чувствовала себя нездоровой. Ибо я скоро познакомился с самыми высокими сановниками, которые стали оказывать мне величайшее почтение, хотя, вероятно, не столько вследствие моих личных достоинств, сколько потому, что я был в милости у их величеств. Если во время путешествия меня утомляла езда в карете, то слуга, ехавший верхом, пристегнув к себе мой ящик, ставил его на подушку перед собой. Таким образом я мог из окон осматривать окрестности с трех сторон. В ящике у меня была походная постель, гамак, подвешенный к потолку, два стула и стол, крепко привинченные к полу, чтобы они не могли падать и опрокидываться во время движения лошади или кареты.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 Однако я, признаться, разочаровался в своих ожиданиях, так как высота башни была не более 3000 футов, считая от основания до вершины. Следовательно, если принять во внимание разницу в росте европейца и туземца, башня-то не представляла собой ничего достойного удивления, ибо, если память мне не изменяет, она далеко не достигала высоты колокольни в Солсбери в соответствующей пропорции. Но не желая уничтожать нацию, которой я так много был обязан, и всю свою жизнь буду утверждать это, должен сказать, что небольшая высота башни старится и возмещена ее красотой и прочностью. Стены толщиной почти в 100 футов построены из тесанных камней, каждый из которых равняется почти 40 квадратным футам, и украшены со всех сторон статуями богов и императоров больше натурального роста, высеченными из мрамора и поставленными в нишах. Я измерил сломанный мизинец одной статуи, который валялся в куче мусора, и нашел, что длина его равняется четырем футам и одному дюйму. Глюмдальклич завернула этот обломок в платок и принесла домой в кармане. Она присоединила его к другим безделушкам, которые очень любила, как и все дети ее возраста. Королевская кухня поистине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 немного преувеличиваю, подобно всем путешественникам. С другой стороны, желая избежать этого упрека, я боюсь впасть в другую крайность. И если этот трактат будет переведен на бробдингнекский язык, бробдингнек — название этого королевства, и опубликован там, то мне не хотелось бы, чтобы король и его подданные имели основание жаловаться на обиду, которую я причинил им дофложное и преуменьшенное представление об их стране. Его величество редко держит в своих конюшнях более 600 лошадей. Ростом они от 54 до 60 футов. Во время торжественных выездов короля сопровождает гвардия в количестве 500 всадников, что представляет зрелище блистательное, которого, казалось мне, ничто не может быть, пока я не увидел его армии в боевом порядке, о чем буду иметь случай рассказать потом».